Глава 11. Все же балы. Это прекрасно. Переливы скрипки и флейты. Улыбки дебютанток, которые то и дело пытаются сбежать от своих надзирательниц. Ой, простите. Старших родственниц, конечно же. Кавалеры, молодые парни. Пытались тайком сорвать первый поцелуй с красоток. Но получали шлепок веером и на какое-то время успокаивались. Остальные же. Одна часть разделилась на небольшие группы в три-четыре человека, ведя светскую беседу. Еще часть – танцевала, а некоторые ходили по залу, выискивая знакомых, да и просто прогуливаясь. Рэймон не торопился никому подходить, потому отвел меня подальше от толпы и принес бокал шампанским. «Как вам здесь?» – тихо спросил он, становясь ближе. «Волшебно!» Улыбнувшись, искренне ответила. «Здесь замечательно!» А долго вообще длится бал гостям можно остаться до рассвета но уходить раньше чем бал покинет королевская семья нельзя а их величество обычно уходят полночь как раз после магического шоу как интересно восторженно шепнула я а мы когда уйдем вы хотите покинуть бал с улыбкой спросил реймон нет что вы с нарочитым ужасом воскликнула я но до утра вряд ли выдержу поверьте не вы одна усмехнулся герцог самые стойкие удаляются за пару часов до рассвета кстати совсем забыл мон отошел к стойке за которой стоял молодой мужчина в униформе дворцовых служащих из за его спины не было видно что он там делает да я и не намеревалась следить вместо этого наблюдала за людьми нарядами украшениями на одной даме заметила сергий с интересной застежкой Неужели у Ларсона дела пошли в гору? Да, надо обязательно навидаться к мастеру. Поговорить, да о делах узнать. Держите. Подошел незамеченный мною герцог и что-то протянул. Что это? Я заинтересованно принялась разглядывать прямоугольную карточку с золотистыми завитками в углах и пронумерованными полосками посередине листа. Танцевальная карточка, чтобы записывать туда очередность претендентов. Как видите, я не окружена квалерами. Рассмеялась я, оглядываясь по сторонам. «Некого записывать». «Это потому, что не было карточки», — усмехнулся Раймон. «Считается, что если леди на балу не держит в руках карточку, значит, она по каким-то причинам не может танцевать». «Но вы-то можете». «Да, физически я абсолютно здорова. Но, вероятно, вы запамятовали, что я танцевать как раз-таки не умею. Отличным вариантом было бы сказаться больной». «И не потанцевать?» Фыркнул Реймон и протянул мне странное перо. В отличие от привычных мне перьев, это можно было заправить, что очень удобно. И что мне писать? Я взяла перо и покрутила в руках, рассматривая серебристый узор. На каждой строке записывается реймон Аварский», «Герцог Стекский». Не подозревая подвоха, объяснил мужчина. «А...» — я задумалась. «Скажите, а танцы повторяются?» «Музыка». «Да, конечно», — кивнул Аварский. «Но семь стилей танца идут по кругу». «А что, если вы меня научите танцевать, а потом я уже попрактикуюсь с другими кавалерами?» Невинно поинтересовалась, доверчиво глядя в потемневшие глаза герцога. «Поверьте, графиня, танцы неимоверно сложны. Их разучивают годами». «Да вы что!» — прошептала я, изображая шок и неверие. Естественно, о разучивании танцев годами не могло идти и речи. Одна моя знакомая за два года научилась превосходно выступать на пилоне, хотя начинала с полного нуля, а о шпагате только слышала. Что-то я сомневаюсь, что местные танцы намного сложнее акробатических трюков. В любом случае, я могу сказать фразу из знаменитого фильма «Шалость удалась». Не знаю, занервничал ли герцог, но взгляд его изменился. Вот бы еще себе ответить, зачем намеренно вывожу на эмоции мужчину. Причем я ведь не знаю, какую реакцию хочу увидеть. Долгое вдовство в прошлой жизни и молодое бушующее гормонами тело в этой жизни создают прямо-таки умопомрачительный коктейль. Прекрасное сочетание. Когда и можешь, и знаешь как. А гормоны кружат голову. От фривольных мыслей бросила в жар. Я мигом покраснела. Пришлось срочно спасаться сначала бокалом, а следом и веером. Но от Рэймуна не укрылось мое состояние. Все же герцог далеко не молоденький юнец, который совершенно не умеет читать язык тела. Пока я пыталась прийти в себя, герцог с улыбкой наблюдал за моим выражением лица. К нам приблизились двое мужчин. «Ваша светлость, как поживаете? Представите нам свою спутницу». Знакомый Рэймун окинул меня заинтересованным взглядом и медленно склонил голову, приветствуя. «Ее сиятельство графиня Кемлин», — представил меня Раймун. «Мария, это мой давний знакомый, граф Острогский. А это? Барон Лиран. Приятно познакомиться», — вежливо отозвалась я. Мою ладонь тут же сапал Острогский приложился к ней губами. «Нет, такой способ знакомства мне определенно не нравится. Едва сдержалась» чтобы не скривиться, но руку все же потянула на себя, вынуждая графа меня отпустить. «Позволите пригласить вас на танец». Графа ничуть не смутил мое поведение. «Увы, Антуан, леди уже обещала мне», — усмехнулся ремон «Когда я согласен на второй или же на третий?» — не сдавался настырный граф. «Ее карточка уже расписана», — с нажимом возразил герцог. «Мной». Острогский смерил Раймона изучающим взглядом, ехидно усмехнулся, затем повернулся ко мне. леди Кимлин, счастлив познакомиться. Не буду навязчивым, но помните, если спутник вам наскучит, я всегда к вашим услугам». Кивнув Раймону, граф с бароном отошли, о чем-то переговариваясь. «Благодарю за спасение». Хихикнула я, радуясь, что в перчатках, и мне не придется вытирать вспотевшие ладони о платье. «Всегда к вашим услугам», — как сказал Антуан, чуть склонившись, ответил герцог, а затем протянул руку. «Позвольте пригласить на танец». «Позволяю», — кокетливо отозвалась, вкладывая ладонь в руку мужчины. «Танцевать — великое удовольствие. Но танцевать с магом — непередаваемо. Я сначала опасалась, что наделаю кучу ошибок, ведь у меня было время лишь смотреть, как движутся другие». Но стоило Рэймону меня обнять, как мое тело просто приподнялось над землей. Немного, на миллиметры. Но этого хватило, чтобы создать иллюзию, что под музыку двигаюсь я. Вокруг нас не расступилась толпа, не замерли все вокруг, но... Я словно осталась наедине с герцогом. Наедине в этом зале, в городе, во всем мире. Лишь взгляд, глаза в глаза, волшебные огни над головой. И музыка. Не знаю, сколько длился наш танец, я даже не заметила, как сменился танец. От меня требовалось лишь держаться за мужчину и наслаждаться, забыв обо всем на свете. Спустя какое-то время мы решили передохнуть и освежиться коктейлями. Что-то алкогольное пить не хотелось. Потому я попросила Реймона принести мне обычный сок. Остаться одной надолго мне не позволили. Тут же подошел рослый мужчина. Немного хромающие на одну ногу. Я насторожилась. Взгляд темных, практически черных глаз незнакомца, пугал. «Как вам бал?» Нездороваясь, спросил он, смотря на меня с насмешкой. «Простите, я немного устала и не расположена к диалогу. отрезала я, даже не задумываясь, правильно ли это?» «Вы знаете, кто я?» «Леди Кимлин». «Нет, незнакомца удалось меня удивить». Но продолжать разговор без Раймона я попросту боялась. И не хотите узнать? Язвительный тон мужчины ударил по натянутым нервам, как по струнам. Казалось, я услышала звон в своей голове. Простите, мне нужно отлучиться. Пробормотала я и отступила на несколько шагов назад к стене. А после его все развернулось. Ища куда бы спрятаться от назойливого взгляда. Незнакомец останавливать не стал а я, найдя двери, поспешила туда. Оказалось, что двери распахнуты не просто так. Открытые террасы, на которой уже находились гости дворца, о чем-то беседуя и наслаждаясь прохладным воздухом. Отойдя в сторону, я глубоко вдохнула. Действительно, в бальном зале очень жарко, но этого не замечаешь, пока не выйдешь на улицу. Холодно пока не было, так что я осталась стоять, разглядывая парк за парапетом. На улице уже давно стемнело, но парк посвечивался магическими фонариками. Они висели не только в воздухе, но и были на земле, простираясь вдоль дорожек сплошной линии. Как светящаяся лента из светодиодов. «Я вас потерял», — раздалось за спиной. Оглянувшись, улыбнулась подошедшему Раймону. Я немного разнервничалась. Ко мне подошел мужчина, а я не хотел беседовать с ним. «Не любите незнакомцев?» понимающий улыбнувшись, спросил герцог, подавай мне бокал с соком. Обычно нет, но он почему-то напугал меня. Наверное, потому что знает меня. Или потому что был настойчив. А может дело в черном взгляде. А еще он хромал. Верно? Усмехнулся Раймон. Да, кивнул я. Вы знакомы? Не спорю. Не самый приятный для общества человек но герцог Леранг ценен для нашего королевства. «Ценен? Кто он? Принц? Или брат Его Величества?» «Нет, всего лишь главный дознаватель королевства», отвечает за безопасность не только королевского двора, но и всего королевства. «О, я изумилась. Так вот, почему он меня знает?» «Именно так», кивнул Реймон. «Не хотите прогуляться по парку?» Хочу. «Давно хотела», — призналась я. Герцог снял с себя фрак и накинул мне на плечи. Фалды, которые из-за моего низкого роста едва не тащились по земле, пришлось положить в карманы фрака. Спустившись по ступенькам вниз, мы пошли по дорожке вдоль горящих фонариков. «Расскажите о себе», — попросила я, двигаясь неспешным шагом и рассматривая причудливые кусты разных цветов и размеров. «Что бы вы хотели узнать?» «Не знаю». Я пожала плечами. «Откуда вы? Чем занимаетесь?» «Я долгое время продолжал дело своего отца. Служил послом при дворе Его Величества Алдана Третьего. Но после гибели жены и пропажи дочери я ушел со службы и уехала из королевства искать Лиссандру». «Уехали искать? Куда? И почему не искали здесь?» изумилась я. «Смерть моей жены не была обычной», медленно, словно рассуждая, заговорил герцог. «Ее убили». А дочь украли. Сначала я думал, что Лиса тоже погибла, но провидец сказал, что дочь жива. Но где она, он не знал. Лишь чувствовал, что жива. Долго петлял, не зная, где искать, и лишь недавно понял, что ищу совершенно не там. Сначала вышел на Баруса, торговца, который продал мою дочь Ларенсу. Потом нашел приют, но встретил Линденна, которая рассказала Лисе. «А почему убили вашу жену?» – тихо спросила я и тут же осеклась. «Простите, пожалуйста». «Ничего», – грустно улыбнулся Раймон. «Делиану жаль. Она была прекрасной матерью и хорошей супругой. Но мы не любили друг друга. Этот брак нужен был в первую очередь нашим родителям. Мы оба понимали, что, несмотря на принуждение, мы ни в чем не виноваты друг перед другом. Потому и не были врагами. А убили Делиану из-за меня. Видите ли, Мария, служба на короля всегда подразумевает риск. Служащих шантажируют, им угрожают, на них пытаются надавить. Я должен был предать двоих королей, эльфийского и человеческого, но не смог, не стал этого делать, но и подумать не мог, что они решатся на такое. «Мне жаль», шепнула я. «Не стоит, это в прошлом». «Расскажите лучше о себе». «Я слышал, вы не из нашего мира». «Да, это так», — кивнула я. «Сюда я попала после смерти. В родном мире меня тоже убили. Обычный грабитель залез в квартиру. И я тоже потеряла близких мне людей. Муж и сын погибли много лет назад. Знаете, я думала, что никогда не смирюсь с потерей. Но попав в приют, я поняла, что мне становится легче. Сложно было с детьми. Обычно сироты не отличаются хорошим поведением и послушанием. «Нет, что вы!» – отмахнулась я. «Дети чудесные, разумные, вежливые. Знаете, мне показалось, что они сами очень устали выживать одни. Хотелось тепла и заботы, потому и приняли меня хорошо. Да и я сразу показала, что готова заботиться». «Вы удивительная, тихо произнес ремон останавливаясь. Развернувшись к мужчине, я немного растерялась. Неужели поцелует? Но как мне потом вести себя с ним? Как общаться? Я словно никогда не принимала ухаживания от мужчин. Хотя, когда это было? Больше двадцати лет назад? Но поцелует так и не случилось. Прямо над нашими головами взорвался фейерверк, рассыпаясь в небе разноцветными искрами. «Я хочу домой» шепнула я, поняв, что хочу проснуться не в незнакомом доме от тихих шагов слуг, а в своей кровати от топота детских ног, веселого смеха и мелких переругиваний. «Я могу вас перенести, если хотите», — предложил Раймон. «Но если вы мне дадите обещание?» «Какое же?» «Вы обязательно сходите со мной на свидание». Я прикусила губу и сделала вид, что задумалась. Или и в самом деле задумалась. «Герцог хорош собой, умен и галантен, почему бы и нет?» «Я согласна. Тогда как закончится представление, мы можем переноситься», — улыбнулся Раймон. Я подняла голову вверх и с удовольствием смотрела на фигурки зверьков, на цветы из магических игр. Было так хорошо и спокойно, что я и подумать не могла ни о чем плохом. И подумать не могла, что спустя несколько минут... Мы попадем в самый настоящий кошмар.